Кот же знал, что он чересчур стар, чтобы гоняться за кроликами. Он совсем не был стар, даже для собаки. Но в свои пять лет он уже давно не был щенком, который может без устали гоняться по лесам и полям даже за мотыльком. В свои пять лет он достиг, как сказали бы, о женщине среднего возраста. Но 16 июня так горело солнце, и роса еще не высохла.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 Куджо стал подкрадываться к кролику скорее из спортивного интереса, чем от голода. Кролик безмятежно угощался клевером, уже подсохшим на солнце за последний месяц. Если бы он заметил Куджо раньше, он успел бы убежать. Но это случилось только, когда между ними было не больше 15 ярдов. В какой-то момент кролик не двигался, превратившись в скульптуру кролика с комично вытаращенными бусинками глаз. Потом он пустился на утек. Зверя погавкнув, Куджо бросился за ним. Кролик был маленьким, а Куджо большим, но он не отставал. Кролик начал петлять. Куджо изо всех сил догонял, оставляя в рыхлой почве следы когтей и распугивая птиц своим лаем. Он уже почти настиг кролика, когда тот неожиданно юркнул в какую-то дыру на склоне небольшого холма. Дыра была полускрыта высокой травой, но Куджо не стал колебаться.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 но не сказал о ней Джо Кемберу, когда тот покупал ферму в 1963 Он мог упомянуть об этом, когда навещал Джо и его жену Черити в 1970 по поводу рождения у них сына, но сразу после этого Рак свел его в могилу. А хорошо, что Брэд ничего о ней не знал.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 Кэмберы потеряли его пару лет назад и решили, что его сбила машина или он просто убежал. Но он лежал здесь, рядом с костями полевой мыши, которую преследовал. Кролик Куджу. соскользнул вниз и теперь возился там, мелькая в темноте, розовым носом. Лай Куджу заполнил пещеру, и отразившее его эхо заставляло думать, что у входа толпится целая стая собак. Пещера привлекала и летучих мышей.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 Они кружили в темноте, взмахивая перепончатыми крыльями. Кролик внизу застыл в надежде на лучшее. Куджо почуял, как некоторые из мышей пролетели совсем рядом и испугался. Ему не нравились их запах и звуки, издаваемые ими. Еще больше не нравилось исходящее от них странное тепло. Он гавкнул и огрызнулся. Челюсти сомкнулись на одном из бурых крыльев. Хрустнули кости, тонкие, как младенческие пальцы.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 А Куджо никогда в жизни не делали прививок. Не зная этого, но зная, что он укусил что-то противное и явно нездоровое, Куджо решил, что игра не стоит свеч. Мощным рывком он выбрался из пещеры и отряхнулся, разбрасывая вокруг камешки и известковую пыль. Из раны на носу сочилась кровь. Он сел, поднял голову и горестно завыл.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 же направился к ручью, отделявшему владение кемберов от участка Гэри-Пэдье, их ближайшего соседа. Он вошел прямо в воду и напился, пытаясь изгнать из своего рта этот тошнотворный вкус и смыть с носа грязь и зеленую известковую пыль, стараясь прогнать чувство плохой собаки. Мало-помалу ему становилось лучше.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 Он был Сен-Бернаром пяти лет, 200 фунтов веса, и в этот день, 16 июня 1980 года, он заразился бешенством.